Вдруг фальшивый лейтенант замер. Насте показалось, что он к чему-то прислушивается. Действительно, мужчина насторожился, попятился, оглянулся, положил шприц на металлический столик и мягкими пружинистыми шагами пошел в дальний конец комнаты. Настя перевела дыхание. Что бы там ни было, она выиграла хотя бы немного времени, получила короткую отсрочку. Она еще жива, она еще в своем уме, а значит, у нее есть надежда, пусть даже слабая. Нужно использовать эту временную передышку. Настяна тело начало понемногу оживать, к нему возвращалась чувствительность. Только что она не могла шевельнуть ни одним мускулом, теперь же смогла немного повернуть шею, чтобы проследить за своим мучителем. Он пересек комнату и подошел к железной двери, Здесь он снова остановился, прислушиваясь, потом достал из-за пазухи пистолет, толкнул дверь и исчез. «Нужно что-то делать», — подумала девушка, «нужно воспользоваться отсутствием мучителя. Он скоро вернется и доведет начатое дело до конца». Она снова попыталась встать. Тело ее начало понемногу оживать, но она все еще была слишком слаба. «Черт, черт, да что же это такое?» прошипела она, закусив губу. Собственное тело предало ее, не хотело ей подчиняться. Оно предало ее в самый решительный момент. Настя напрягла все силы, вцепилась в подлокотнике кресла и с неимоверным трудом поднялась на ноги. Ноги дрожали и подкашивались. Настя перевела дыхание, попыталась сделать шаг. И тут ее ноги подогнулись, и она упала, своротив при этом металлический столик, на котором фальшивый лейтенант оставил свой пыточный инвентарь. На какое-то мгновение Настя потеряла сознание, но вскоре пришла в себя от холода. Она лежала на холодном бетонном полу, рядом с ней лежал шприц, наполненный белесой полупрозрачной жидкостью и старинная книга в потертом кожаном переплете. Дальше возле стены комнаты были сложены какие-то ящики и коробки. И никакого выхода, ни окон, ни дверей, кроме единственной железной двери, за которой скрылся ее похититель. Настину душу наполнило отчаяние. Она бессильна, она не сможет ничего сделать. Сейчас ее мучитель вернется, вколет ей сыворотку правды, и жизнь ее будет кончена, Останется только вечный ад растительного существования. Холод бетонного пола отрезвил ее. Нужно бороться, бороться, пока у нее есть силы. Настя снова попыталась встать, но не смогла. Тогда она поползла вперед, туда, где около стены в беспорядке были свалены коробки и ящики. Может быть, она сможет спрятаться среди них и выиграть несколько драгоценных минут». На самом деле у нее не было разумных мыслей. Ее гнало вперед инстинктивное звериное желание спрятаться от опасности, забиться в темный угол, затаиться там. Прямо перед ее лицом оказалась старинная книга. Она вспомнила, что говорил фальшивый полицейский. Эту книгу он хотел использовать, чтобы убедиться в правдивости ее, Настяных слов». Значит, в этой книге написано о ее двоюродной прабабке, о той самой Анастасии Облонской, в честь которой она получила свое имя. Может быть, эта книга поможет ей разобраться в том, что с ней происходит. За железной дверью раздался грохот, словно там уронили что-то тяжелое, металлическое. Вслед за этим грохотом послышался приглушенный крик. Это придало Насте новые силы. Она протянула руку, взяла книгу, заодно прихватила шприц, спрятала шприц в карман куртки, а книгу засунула за ремень джинсов и поползла вперед. Шершавый бетон пола обдирал руки, холод пронизывал все тело, но она ползла, ползла вперед и, наконец, доползла до груды ящиков. И снова ее действиями руководил не разум, а первобытный инстинкт. Она заползла за эти ящики, как заползает раненое животное в любую подвернувшуюся нору, в любую пещерку, чтобы залезать раны или умереть в одиночестве. Заползла и затихла в смутной, неосознанной надежде переждать там опасность» хотя разумная часть ее существа понимала, что как только ее похититель вернется, он очень быстро найдет ее убежище. Из своего укрытия Настя могла видеть часть комнаты и железную дверь, за которой совсем недавно скрылся фальшивый полицейский. Вдруг эта дверь медленно приоткрылась. Настя ожидала увидеть своего знакомого, своего похитителя, своего мучителя, фальшивого лейтенанта полиции, Но вместо него в дверном проеме появился огромный человек, до самых глаз заросший густой черной бородой, с длинными, как у обезьяны, волосатыми руками. На щеке его красовалась длинная кровоточащая ссадина, но Громила не обращал на нее внимания. Он внимательно оглядывал комнату, словно кого-то в ней искал. И Настя без труда догадалась, кого ищет этот страшный человек. Ее. Настя похолодела. В желудке у нее словно образовался тяжелый снежный ком. По сравнению с этой гориллой фальшивый полицейский показался ей меньшим из зол. Она представила, что сделает с ней этот жуткий громила, если найдет. Точнее, когда найдет, потому что найти ее в этом укрытии не составит для него никакого труда. От страха Настя сжалась в комок и отползла назад. При этом неустойчивая груда ящиков покачнулась и с грохотом обрушилась на пол. Звероподобный громила обернулся на этот шум и медленно, неторопливо двинулся к Настиному убежищу. Он ничуть не спешил, потому что знал, что жертва никуда от него не денется. У нее просто нет никакого выхода. Он напоминал медлительного, неповоротливого, несокрушимого древнего ящера, свирепого хищника, который не догоняет свою жертву, а неспешно и неотвратимо загоняет ее в угол, чтобы там без помех расправиться с ней. Настя отползла еще немного назад, к самой стене, при этом она почувствовала, что тело все лучше слушается ее, отвратительная слабость, вызванная уколом, понемногу проходит, кровь быстрее струится по сосудам. Впрочем, это вряд ли ей теперь поможет. Ей все равно не убежать от длиннорукого монстра. Тут Настя ощутила легкое дуновение сквозняка. Она обернулась и увидела в стене за грудой ящиков небольшое круглое отверстие. Это отверстие казалось слишком маленьким для того, чтобы в него мог пролезть человек. Но все же, чем черт не шутит? Настя полезла в него ногами вперед. Она протиснулась уже до пояса, когда чернобородый Громила подошел к груди ящиков и принялся расшвыривать ее. Теперь, когда он был совсем близко, Громила показался Насте еще страшнее, еще опаснее. Подгоняемая страхом, она отползла еще немного, еще дальше протиснулась в узкий проход. Теперь снаружи остались только плечи и голова. Громила отбросил в сторону последние ящики и, наконец, увидел Настю. На его жутком лице появилась кровожадная, удовлетворенная улыбка. И от этой улыбки его лицо стало еще страшнее. От ужаса Настиной силы удвоились. Она выдохнула и отползла еще немного назад, протиснувшись еще дальше. Она отползала и отползала, и вот уже вся скрылась в проходе. Чернобородый громил и издал звериное рычание, опустился на колени и заглянул в темный лаз. Этот лаз был слишком узким для его мощного тела. Все, что он мог, запустить в него руку. Настя увидела перед самым своим лицом огромную руку с короткими волосатыми пальцами. Эта рука шарила в темноте, тянулась к Настиному лицу, как живое существо со своей собственной волей, как отвратительный волосатый паук. Настя застыла, как кролик перед голодным удавом, еще немного, и волосатая рука схватит девушку, а затем вытащит ее из убежища. В последнее мгновение Настя сумела сбросить от выхватила из кармана шприц фальшивого полицейского и с размаху воткнула его в волосатую руку. Снаружи раздался звериный рев, в котором звучала не столько боль, сколько разочарование и удивление. Наверное, так ревел доисторический да ящер, осознав, что его жертва каким-то непостижимым образом сумела ускользнуть. Настя изо всех сил жала на плунгер. Волосатая лапа отдернулась и исчезла. А Настя пришла в себя, окончательно преодолела парализовавший ее ужас и отползла еще немного назад, туда, где чернобородый монстр никак не сможет ее достать. И тут она почувствовала, что земля, как говорится, уходит у нее из-под ног. Впрочем, в действительности дело обстояло иначе. Проход, по которому отползала в темноту Настя, резко пошел под уклон, и девушка заскользила по нему ногами вперед, постепенно увеличивая скорость. От страха Настя зажмурилась, впрочем, вокруг было так темно, что от глаз все равно не было толку. Еще немного и она уже стремительно падала вниз по вертикальной трубе, чтобы через несколько секунд упасть на что-то мягкое и очень пыльное. Настя очихнула и открыла глаза. Она лежала в большом контейнере для строительного мусора. То мягкое и пыльное, на что она упала, оказалось грудой строительного утеплителя, искусственного войлока, который укладывают внутрь стены для защиты от морозов. Именно этот войлок смягчил ее падение, благодаря ему она не переломала руки и ноги. Контейнер стоял на огороженной деревянным забором стройплощадке возле стены ремонтируемого здания. Из этой стены на уровне четвертого этажа спускалась труба, по которой строители сбрасывали мусор. По этой -то трубе только что спустилась Настя. Она приподнялась, с облегчением осознав, что почти в полной мере восстановила способность двигаться, перевалилась через край контейнера и спрыгнула на землю. Оглядев себя, Настя ужаснулась. Она была вся в пыли, в клочьях войлока и в кирпичной крошки. Зато она была жива и, кажется, сохранила ясность мысли. Настя как могла отряхнула одежду и поплелась прочь, едва переставляя ноги. Силы еще не полностью вернулись к ней, и она обрела очень медленно, но все же держалась на ногах и с каждой минутой чувствовала себя все лучше. Вокруг не было ни души. Судя по всему, стройка давно уже была законсервирована. Поэтому злодей, что ее похитил, и расположился тут с таким удобством, никого не опасаясь. Настя нашла калитку в заборе и выбралась со стройплощадки». За забором обнаружился тихий переулок где-то в старом городском районе. Вскоре из-за поворота показалась маршрутка. Настя подняла руку, но маршрутка не остановилась, наоборот, прибавила скорость и промчалась мимо. Настя вспомнила, что только что выбралась из мусорного контейнера и поняла, что водитель принял ее за бродяжку. И то правда. Вся грязная, как чума, бредет, пошатываясь, и сумки нет. Сумка осталась там, в недостроенном доме. Насте некогда было ее искать. Что-то в последнее время ей не везет с сумками. Первую отняли двое мерзавцев в собственном дворе, вторую потеряла сейчас. Но Настя, наученная горьким опытом, кошелек, телефон и ключи от квартиры держала в кармане куртки. Вот, все на месте. А сумка не новая, да и косметики там немножко, так что почти не жалко. Однако нужно было как-то добираться до дома, и когда из-за угла появилась следующая маршрутка, девушка шагнула на мостовую, вытянув перед собой руку с зажатой в ней купюрой, чтобы продемонстрировать свою платежеспособность. Водитель остановился и даже открыл двери. Настя вошла в салон, сразу же сунула водителю деньги и втиснулась на свободное место». Рядом с ней сидела привлекательная молодая женщина с мальчиком лет шести. Покосившись на Настю, она подхватила ребенка и пересела на другую скамейку, подальше от нее, благо свободные места в маршрутке были. Насте уже было все равно. Она прикрыла глаза и сделала вид, что дремлет. На самом деле она перебирала в уме события последних дней и пыталась доискаться до их причины — Самое главное — понять, что делать, чтобы выбраться из этого водоворота событий. Однако додуматься до чего-то дельного она не смогла. Мысли ворочались в голове со скрипом, сама голова была тяжелая, как чугунный котел. Настя открыла глаза, чтобы не заснуть. Оказалось, что маршрутка проезжает по знакомым местам. Вот она и дома». К ее великому счастью, во дворе и в подъезде она не встретила никого из соседей. Было бы трудно объяснить им свой внешний вид и отсутствие сумки. Добравшись до квартиры, Настя заперла на все замки входную дверь и без сил опустилась на пуфик в прихожей. До сих пор она каким-то немыслимым усилием воли заставляла себя действовать, двигаться, чтобы добраться до дома, до своего безопасного убежища, укрыться там, спрятаться как раненый зверь прячется в свою нору, но теперь последние силы оставили ее, и она не могла даже пошевелиться, не могла встать на ноги, как будто ей снова вкололи парализующее снадобье. Так она просидела несколько минут, но потом как бы увидела себя со стороны, измученную, с растрепанными волосами, в грязной одежде и вздрогнула от отвращения. «Нет, как бы там ни было, нельзя опускаться» даже дома, наедине с собой. Она вспомнила бабушку. Та никогда не ходила по дому распустехой, в несвежем халате, непричесанная. Она одевалась скромно, денег в доме было немного, но непременно аккуратно и чисто, и с большим вкусом. Ведь ей пришлось пережить столько, что современному человеку трудно себе даже представить. Голодное военное детство, раннее вдовство — Потом болезнь, когда руки отказывали, и она уже не могла рисовать. Настя сделала над собой усилие, сбросила прямо в прихожей грязную одежду и доплелась до ванной. Она встала под душ, пустила обжигающе горячую воду и долго-долго стояла, чувствуя, как горячие струи, словно живая вода из сказки, смывают с нее страх и усталость. Потом она сделала воду холодной, так что зуб не попадал на зуб, Их снова горячий. Она повторила несколько раз эту мучительную процедуру и, наконец, почувствовала, что снова стала человеком. Настя насухо растерлась жестким полотенцем, оделась во все чистое и вернулась в прихожую, чтобы навести там порядок. С омерзением собрала грязную одежду, понесла ее в стиральную машину. И тут из охапки одежды на пол выпала старинная книга в потертом кожаном переплете. Настя несколько секунд в недоумении смотрела на эту книгу, прежде чем вспомнила, откуда та взялась. Именно эту книгу держал в руках ее похититель, тот фальшивый лейтенант полиции, в машину, к которому она села по глупости и легкомыслию. Похититель допытывался у нее, что она знает о своей прабабке Облонской, и при этом потрясал книгой, как будто книга имеет к той какое-то отношение. Потом, убегая, точнее, уползая от того страшного места, Настя подобрала книгу и сунула за ремень джинсов, надеясь найти в ней хоть какие-то ответы. Что ж, сейчас для этого самое время. Забросив грязную одежду в машину и запустив самый жесткий режим стирки, она устроилась на диване и раскрыла книгу. Это оказалась история Манон Леско и кавалера де Грие», старое дореволюционное издание с пожелтевшими страницами, с ятями и прочими непривычными буквами. Настя в недоумении перелистывала первые страницы, не понимая, какое отношение этот старинный сентиментальный роман имеет к ней самой и к ее семье. Она уже хотела закрыть книгу, как вдруг, перевернув очередную страницу, увидела вписанные от руки между печатных строк ровные красивые строчки. Записи были сделаны фиолетовыми, выцветшими от времени чернилами. «Здравствуй, мой дневничок. Здравствуй, мой сердешный друг. Давно я не делилась с тобой своими мыслями и заметками. Ну да, жизнь сейчас такая страшная и трудная, что у меня совсем не было времени для дневниковых записей». Да и все тетради, подходящие для дневника, остались на старой квартире. Но мне так не хватало тебя, дневничок, так не хватало наших задушевных бесед. И вот сегодня мне пришло в голову, что можно писать между строк какой-нибудь книги. И тут как раз в кабинете Павла Васильевича мне попалась любимая моя книга «История Манон Леско». Наверное, нет более подходящей книги, чтобы она стала моим собеседником. Сколько всего произошло с тех пор, когда я последний раз доверяла тебе свои мысли, мой дневничок. Нас с маман выгнали из собственной квартиры. Там поселились ужасные люди. Матросы со зверскими изуродованными сифилисом лицами, перепоясанные пулеметными лентами, комиссары в кожаных тужурках. Хорошо, что мы случайно встретили Павла Васильевича, и он пригласил нас к себе». Его квартиру эти ужасные люди не трогают. Павел Васильевич сказал, что вылечил одного из их начальников, и тот дал ему охранную грамоту, или, как сейчас говорят, мандат. Так что теперь у нас с маман есть хотя бы крыша над головой. Правда, нет еды, и, что еще хуже, дров. Время от времени маман меняет на еду и дрова свои украшения, но их осталось ненадолго. Однако больше всего меня волнует судьба Н. Я не видела его с самого Рождества. Доходили о нем самые противоречивые и недостоверные слухи. Кто говорил, что он пробрался на дом к генералу Алексееву, кто что скрывается здесь, в Петрограде. Однако я думаю, что в таком случае он дал бы о себе знать. Настя оторвалась от книги какое отношение эти выцветшие записи имеют к ее прабабке, а тем более к ней самой. Однако любопытство не оставляло ее, и она стала читать дальше. «Здравствуй, мой дневничок. Происходит что-то скверное. Вчера вечером Павел Васильевич ушел, его срочно вызвали к больному, и он до сих пор не вернулся. Маман считает, что он остался у больного, поскольку начался комендантский час» но меня мучают тревожные подозрения. Если бы он переночевал у больного, он уже давно вернулся бы, а от него никаких вестей. Мои худшие подозрения подтвердились. Только что заходила соседка. Она сказала, что Павла Васильевича убили на улице пьяные солдаты. Что с нами теперь будет? Впрочем, маман считает, что мы можем по-прежнему жить в его квартире, а если кто-то придет, показать его мандат. Эти новые люди так доверчивы. На следующей странице записей не было, и Настя решила было, что они вообще закончились, но, перевернув на всякий случай еще несколько страниц, увидела на полях маленькое бурое пятнышко, а затем продолжение записей. Теперь строчки были неровными, словно та, что писала их, задыхалась от волнения». «Сегодня наша жизнь изменилась. Не знаю, к добру или к худу, но расскажу по порядку. Мы с Маман вышли из дома, собираясь пойти к знакомому человеку, который меняет ценности на дрова, и тут в подворотне услышали стон. Маман хотела пройти мимо, но я не удержалась. Я подумала, что это может быть Энн. Заглянув в темный угол, я увидела там раненого мужчину». Сразу было видно, что это приличный человек, хотя одет он был как мастеровой. Но его лицо, руки — все выдавало в нем человека из порядочного общества. Он чем-то даже был похож на Энн. Я склонилась над ним, он открыл глаза и сказал по-французски, что он офицер, что он ранен и нуждается в помощи. Я поняла, что не могу оставить его без помощи, и позвала маман. Она сначала очень испугалась — но потом взяла себя в руки. Вдвоем мы подняли офицера и повели его к себе домой, то есть в дом Павла Васильевича. К счастью, по дороге мы и никого не встретили. Там мы уложили раненого в кабинете и постарались оказать ему помощь. Опять же, к счастью, у Павла Васильевича есть все необходимое — бинты, корпе, карболовый раствор и многое другое. Я обработала рану, представляя себе, что это Н. Впрочем, может быть, кто-то сейчас также помогает ему. Надо признать, что рана у нашего постояльца скверная. а я все же не врач. Ну, да будем надеяться на Всевышнего, больше ничего нам не остается. Ночью у офицера начался жар, и он стал бредить. В бреду он все время повторял одно и то же имя, а вернее фамилию — Облонская. Я знаю эту громкую фамилию, но кого из облонских он им звал в бреду? Еще он говорил о каких-то драгоценностях, но это должно быть проявление горячечного бреда. Настя на мгновение оторвалась от чтения. Вот, наконец, и появилась в этих записях фамилия ее двоюродной прабабки. Может быть, дальше последуют какие-то ответы на те вопросы, которые мучают ее в последние дни? Она снова стала читать. Наутро раненому стало немного лучше. Он пришел в себя и заговорил со мной. Очень благодарил за то, что не оставили его на улице. Узнав мое имя, он и сам представился. Константин Борисович Вильяминов, ротмистр изюмского гусарского полка. Я рассказала ему, о чем он говорил в бреду, и он был очень смущен. Сказал, что имеет очень важное поручение — которое надеется исполнить, как только станет достаточно крепок, и что от того, как он выполнит это поручение, зависит судьба многих людей, а может быть даже судьба государства. Я спросила его, не знаком ли он с Н. Константин Борисович ответил, что пару раз сталкивался с ним, но где он сейчас и жив ли, доподлинно не знает». К ночи ему снова стало хуже, жар был пуще прежнего. Я сидела при нем, давала ему прохладное питье и обтирала лоб влажным полотенцем. К полуночи он снова начал бредить и снова в бреду поминал облонскую какие-то драгоценности. К утру ему как будто стало лучше, по крайней мере, жар спал. Однако, осмотрев рану, я увидела, что она сильно воспалилась. В Константин Борисович пришел в себя, но был еще чрезвычайно слаб. Он со слезами благодарил меня за заботу, после же сказал, «Жаль, заботы ваши пропадут впустую. Я чувствую, что мне не суждено подняться на ноги». Я попыталась переубедить его, говорила, что он ошибается, что рана его не так серьезна, и у него есть большая надежда выздороветь. Но он на это отвечал, что я зря его утешаю что он не боится смерти, и что в этом нет ничего страшного. В наши дни столько порядочных людей погибло, одним больше, одним меньше, не столь важно. Вообще, наверное, сейчас приличнее погибнуть с лучшими соотечественниками, чем остаться в живых. Важно же другое, что он не может исполнить то важнейшее поручение, о котором он проговорился в бреду. И из-за этого многие люди могут пострадать. Главное же, может пострадать его честь. Константин Борисович взял меня за руку, серьезно и печально посмотрел в мои глаза и попросил, чтобы я взяла письменные принадлежности и слово в слово записала его слова. Это необходимо сделать, чтобы важная тайна не умерла вместе со мной. Я не знала, что и подумать» снова ли он бредит или и правда хранит важную тайну, которую хочет доверить мне. Как бы то ни было, я приняла для себя решение в точности записать его слова, хотя бы только для того, чтобы успокоить Константина Борисовича. И вот я дословно записала между строк этой книги все, что он мне сообщил.